Глава четвёртая, в которой Майка решает применить силу. Шёл пятый час по понедельника, когда раздался настойчивый звонок в дверь. Коля сидел один в пустой квартире, расположившись на полу у кровати в своей комнате, бездумно листал ноты. Его снедала горькая и неотвязная мысль, что он слабак и тряпка, и бежать ему некуда. Зачем сказал, что повиниться, хотя не собирался этого делать? Кто дёргал за язык? Стыдно перед майкой. Теперь надо ведь ещё и выпутываться. Приступом тошноты накатило воспоминания, как кисель сгрёб за шиворот, потащил в самую гущу драки, как хрипел в самое ухо, обдавая зловонным дыханием. «Не ты так я его тресну. С удовольствием прибью мадьерского шакала и на тебя свалю. Сядешь за убийство». Мишку, вырывающегося и остервенело-орущего, держали несколько человек. Лиц Коля не запомнил, старался ничего вокруг не разглядывать. Хотелось только одного, чтобы всё это поскорее закончилось. Сделать дело быстро, чтобы Мишка не успела познать. Но Коля медлил, и Миша его увидел и узнал. Даже вырываться перестал от удивления. «Бей, бей, бей!» — шипел Кисель. И Коля ударил. Ударил человека, который не мог ему ответить. «Никогда не забудет его лица, глаз, которые были сначала изумлёнными, следом вспыхнули яростью и потухли. Миша верно сказал, теперь он предатель и ничтожество, бандит». Опять кто-то настойчиво позвонил. Коля поплёлся открывать внутренне сжавшись и ожидая кого угодно, от бандитов до представителя учкома, который преследовал его везде и всюду, не давал покоя, всячески стыдя и порицая. На пороге стояла майка, вся в пыли, паутине и застрявшими в волосах кусочками осыпавшейся штукатурки, устало переминаясь с ноги на ногу и утирая грязным кулачком нос. «А разве сегодня планировались занятия?» Оглядывая её с тревогой, и удивлением выдохнул он. «Что это с ней? Упала где?» Коля скривился от нежелания садиться за неурочные часы этой проклятущей математики. «Вторник и пятница же только!» «А ты чего не удрал?» Зло зыркнула она из-под чёрной всклокоченной чёлки. «Собирался ведь. Три раза повторил, что уйдёшь. Но, видно, струсил». «Не струсил». «Повиниться ходил?» «Нет». Опустил голову Коли, ощущая, как вспыхнули щёки. «Дома есть кто?» «Никого. Но скоро придёт отец». «Проводи меня, пожалуйста, в ванную. Мне надо руки помыть». Коля распахнул тяжёлую входную дверь. От сырости она чуть задевала полы и половичок, который тотчас собрался складками у стены. Майка сунула Коле через порог свой портфель, а тяжестью он едва не согнулся пополам, пробормотав. «Что там, камни, что ли?» Майка сняла пальто и как следует его встряхнула в подъезде. Потом деловито прошла в переднюю, скинула ботинки. Пальто повесила на изогнутый крючок вешалки. И, не дожидаясь, пока Коля проводит её в ванную, пошла в неё сама. Не заперев дверь, она тщательно вымыла лицо и руки с мылом, стянула с полки полотенце и вытерлась. Складывая полотенце в несколько раз, аккуратно соединяя края, она неотрывно и сердито сверлила взглядом Колю. «Почему?» «Ну почему всё внутри переворачивается от этого её взгляда?» «Ну почему он так перед ней робеет? Ведь она же всего лишь маленькая девочка». «С сегодняшнего дня мы занимаемся каждый день. Иди в гостиную», — скомандовала она, резко взметнув рукой. Коля невольно сжался, но тотчас выпрямился, стиснув кулаки. «Нельзя показывать, как он её боится. Ещё чего не хватало. Каждый день терпеть эти «игреки». Но у меня концерт скоро в музыкальной школе. Начал было он, защищаясь. Я должен отработать три пьесы Шумана. На осенних каникулах у меня экзамены на перевод в седьмой класс». Тоже, знаешь ли, дел не в проворот. А ещё на заседании учкома было решено, если ты четвертные контрольные по алгебре с геометрией провалишь, то меня до экзаменов не допустят». «Как это?» — скривился Коля, не ожидая удара с этой стороны. Меньше всего он хотел быть препятствием Майки в её погоне за классами. «Вот так», — зло огрызнулась она. «Когда же было заседание?» «Сегодня». «А я? Я почему на нём не присутствовал?» «Почём я знаю?» «Меня, что ли, спрашивать не надо? Совсем всю жизнь за меня решать будете?» «Иди в гостиную. Я принесла тебе учебник, который ты точно осилишь». Майка развернула его, волчком взяв за плечи, и толкнула в спину до да так сильно и с такой злобой, что Коля чуть не полетел за порог, споткнувшись. Сунув руку в портфель, она шлёпнула на стол перед ним учебник арифметики для второго года обучения. «Ты что, издеваешься?» У меня во втором классе пятёрка была. Но ты ничего из него не помнишь. Майка уперлась в стол руками и приподнялась на цыпочке, чтобы казаться выше. Она прикрыла глаза, глубоко вдохнула, неспешно выдохнула и, подняв веки, посмотрела на Кулю спокойней. Математика как архитектура, понимаешь? Это как дом строить. Сначала выстраивается фундамент, потом стены. Перекрытие, крыша. Если вынуть несколько кирпичей из фундамента, стены обвалятся. Рухнут перекрытия с крышей. Математику нельзя сегодня учить, завтра не учить. Она состоит из таких мелких кирпичиков, как дом. По истории ты можешь знать всё про Древний Китай, но ничего про Индию. По литературе ты можешь не выучить стихов Некрасова, но запомнить Лермонтова. Ноль информации по истории Индии не помешает твоему изучению Китая. А незнание Некрасова не будет препятствием, для знакомства с другими поэтами. Но если ты не будешь знать таблицу умножения, то никогда не решишь и самое простое уравнение. Проговорила она на одном дыхании, а потом вдруг резко выпалила. «Дважды два». Что? Коля пребывал в таком недоумении от её напора, что не только не смог ответить на такой простой вопрос, но и осмыслил его не сразу. «Дважды два», — повторила Майка, дернув насмешливо бровью. «Ну, четыре». «Семью восемь» шесть пятью девять 45 никанор Кисель». ни с того ни сего выпалила она что глаза коли округлились, но он не успел совладать с лицом побелел рот невольно поехал в удивление уголками вниз дрогнул вытянула майка палец и поджала губы в нитку ты знаком с никанором киселем из дома номер 56 дробь семнадцать нет Тряхнул головой Коля, всплеснул руками, убрав их зачем-то за затылок. «Не отпирайся. Это он заставил тебя Цингеру голову разбить? Посвящал тебя в бандиты, да?» Коля смотрел на неё с ужасом. Отпрянув на стуле, замерз руками за головой, вцепившись себе в волосы и раскинув локти. «Что будет, если сознаться? Что случится, если действительно пойти в милицию и всё рассказать?» Он медленно опустил ладони на стол, глянув на майку из подлобья не зная, как быть и на что решиться. Девчонка его всё равно раскусила уже. договори «Да уже!» — не выдержав, прикрикнула она. «Не делай это, сознаваться только наполовину». «Почти». «Что почти?» «Почти заставил». «Как было дело? Не томи, пожалуйста. Отвечать за свой поступок всё равно придётся. Может быть, даже перед судом. Это война, Коля. И ты должен выбрать, за кого ты. За злых или добрых». «За плохих или хороших? За белых или красных? Ты предатель или герой?» Коля смотрел перед собой пустыми глазами, видя угрюмое тупое в веснушках лицо киселя, нависшее над ним, его отталкивающую ухмылку, почерневшие зубы, жирные рыжие волосы и нос картошкой. «Бей, бей, бей!» — шипел тот у уха. «У меня есть план, как сгладить твою вину». Майка взяла стул, залезла на него коленями, положив на стол локтя. От неё пахло пылью и почему-то хлебом. И Коля вспомнил, что забыл сегодня пообедать. Мать что-то оставляла в кухне перед тем, как уйти к подруге на Тверскую, у которой она вечно пропадала днями и ночами. А он и не глянул даже. Неприятно свело желудок то ли от голода, то ли от обиды и страха. «Мне нужно знать, какие у вас с ним отношения. Кто он в банде?» Майка приблизилась к его лицу вплотную, почти коснувшись носом. «Да никто, шестёрка!» — отстранился Коля, смущённо глядя в сторону. «Сила и берёт. Кого надо, может, к стене прижать и припугнуть. А за это его матери позволено торговать старыми тряпками на бывшем немецком рынке. Ты хочешь с ним поквитаться?» Коля чуть отъехал со стулом от стола, чтобы Майка не стояла так близко, и перевёл на неё затравленный взгляд. «Что такое ты придумала? Выкладывай». «Здесь, на вашей улице, недалеко есть дом, особняк. Почти что замок с башней. Знаешь?» «Двадцать третий, что ли?» «Да, он пустует. Идёт ремонт, прокладывают трубы. В нём не было отопления, и к чертям отсырели полы и перекрытия. На первом этаже в одной из квартир за порогом гостиной дыра в полу. Ведёт прямо в подвал. Судя по следам на паркете, выносили пианино». Оно, видно, в дверь не проходило, и уронили его. А дыру пробила. Хорошая такая дыра. Киселю хватит. Я её расширила и поверх старый половичок постелила. Отрез от дорожки довольно плотный не проваливается. Если не приглядываться, то незаметно, что под ним. Коля сдвинул брови. И? Ты должен позвать киселя на стрелку, заманить в квартиру и заставить наступить на половичок. Он провалится в подвал, откуда ему некуда будет бежать. В подвале нет крупных отверстий, нет окон. Только за домом есть люки для подачи в дом угля. Но на них хорошие замки. А если он будет орать, никто не услышит. Стены толстые. «Майка, ты сдурела!» — выдавил Коля, качая головой и сразу отказываясь. Книжек начиталось про пиратов и разбойников. «Думаешь, это в жизни возможно?» «Да он в два, в три раза меня выше и шире». Он ведь двумя пальцами за шиворот приподнять может. Когда я ударить был должен Мишку, он меня вот так за шею держал. И Коля обхватил себя сзади. Одно лёгкое нажатие, и мне каюк. Ничего я не сдурела. Я до семи лет жила с деревенским милицейским. Он мне опекуном был. И однажды к нам в избу один страшный атаман пришёл. Хотел горло резать. Так дядька мой ему засаду устроил. Заранее снял крышку с погреба и застелил пол в горнице попонами. Пригласил атамана в сене, налил ему самогона, мол, проходите, гость дорогой, угощайтесь. Атаман наступил на попону, хлоп, и провалился. А дядька-то его и застрелил. «Что ты врёшь? Ты же говорила, что детдомовская». «В детдом я попала потом, когда мне семь исполнилось. И три года там провела. Ну что, готов искупить вину перед Мишкой? Может быть, придётся пролить кровь? Может, кисель разобьётся, может, он тебя укокошит. Случится, может, что угодно. Но если всё сделать аккуратно, по моему плану, то исход будет такой. Он проваливается, мы ему предлагаем обмен. Он нам чистосердечное на бумаге, за подписью. А мы ему — стремянку. Она уже есть, там всё готово. Я почему в такой грязище пришла? Оттуда. «Нет, я в жизни не смогу», — пискнул Коля навернувшимися на глаза слезами. А когда друга чуть не убил, смог? Руку поднять смог на мишку? Меня заставляли. Смертью грозили. Ну, считай, что я тебя тоже заставляю и смертью грожу». Майка увела ноги в сторону и скользнула на стул, села, положив перед собой ладони, как на парту во время урока. На Колю глядел совершеннейший чертёнок, который не отстанет, пока своего не добьётся. Но мысль о том, что придётся отвечать за содеянное, не давала покоя. Плавно она перетекала в другую. Так оставлять безнаказанным грубый шантаж киселя нельзя. Не будет же он всю жизнь бегать от подобных бугаёв и чуть что бросаться выполнять их прихоти. Не трус же он, в конце концов, и не предатель. Надо начать вести себя как мужчина. «Ну и как мне его заманить?» С тихим смирением спросил Коля. «Не знаю. Пообещай что-нибудь. Денег, например. Вы же в одной банде». И потом он небольшого ума парень. Его Ася в два счёта вокруг пальца обвела, придя взять кровь на алкоголь. А Ася не умеет притворяться и лгать. Она до сих пор в Бога верит и боится в ад попасть. Коля поразмыслил. Если пообещать денег, то, пожалуй, кисель пойдёт. А что потом? Что потом? Ты продумала, что мы будем делать с его чистосердечным? Отнесём дядю Лёше. Он, я уже говорила, следователь. Он знает, что с такими бумагами делать. А рассказывать будем, как мы его добыли. Если уж добудем, конечно. Всё как есть, поведаем. Я про засаду расскажу, ты про то, как заманил. Да ты не дрейфь. Майка Залихватски хлопнула его по плечу. Тобой гордиться будут, в газетах напишут. И, наверное, медалью наградят. За бесстрашие или отвагу. За то, что помог опасного преступника поймать. А если он из подвала выберется? и сразу же отправится меня убивать. «Ничего, ты после нашего дела ко мне иди. Переночуешь, а потом его уже поймают. И он тебе ничего сделать не сможет». «Может, тогда лучше не дадим ему стремянку?» взмолился Коля, дёрнув бровями. «Нет, так нельзя». Майка нахмурилась, отстранилась и скрестила на груди руки. «Мы ему за признание в письменном виде будем сулить стремянку. И как потом её не дать? Это получается обман, нечестно». Не по-пионерски. Война войной, ну и честь надо знать. Мы что, по-твоему, немчура? Это немцы в Большую войну нарушали Женевскую конвенцию. Обстреливали с самолётов санитарные поезда, нарочно выкрашенные белым, с красным крестом. И газ применяли. А мы советские школьники, мы будем честно сражаться. Не на жизнь, а на смерть, но честно. Весь следующий день Коля провёл в страшных муках, не зная, как поступить. Согласиться на Майкину операцию, идти в милицию или оставить всё как есть. Совесть душила и скребла сердце наждаком. Коля сходил проведать Мишу, но тот накричал на него и повалился от натуги в обморок. Зря надеялся, что сможет очистить совесть, попросив прощения. Но, видно, и вправду такой поступок придётся смывать с рук кровью. Сам виноват. Надо уметь говорить «нет», отстаивать свою точку зрения, И пусть даже быть за это битым, но уж сразу на месте, а не увязать во лжи и самообмане. Как же было хорошо с чистой совестью. Майка права, всё это из-за математики. Рогом уперся, провалил экзамен. Нагрубил директрисе, они взяли в комсомол, попал в дурную компанию. Они условились на среду в шесть вечера, когда за городом скрываются последние лучи солнца, тихо, Рабочие с фабрик, грузчики со всех трёх вокзалов, располагавшихся поблизости. Ещё не двинули по домам. Город погружается в сумерки. Фонарей не зажгли, и всё кругом серо. Киселю Коля наврал, что ему хотят дать денег за успешно провернутое дельце с мадьярами — золотом. Глаза того загорелись, и он ни о чём больше не спросил, пообещав, что будет ждать в подъезде заброшенного дома. Когда солнце косыми лучами скользнуло в окно гостиной, Коля поднялся. Набрав воздуха в лёгкие, зажмурился, точно готовился к смерти. Сердце прожгло горькой обидой, что он испортил себе всю жизнь одним единственным глупым поступком, поддавшись грубой силе. С шумом выдохнув, он посмотрел на свою виолончель. Если всё удастся исправить, пообещал себе, что всё вызубрет, всё прорешает, все майкины примеры со скобками и без. И сам, без её помощи. А потом окончит школу и уйдёт в консерваторию. Проскочив из гостиной в переднюю, он открыл была дверь, и тут вышла из кухни мать. Коля на мгновение обмер, решив, что все его намерения ей давно известны, как всякой матери Всевидящему Оку или Древнему Оракулу, но всё же потянулся за пальто, стараясь на неё не глядеть. «Куда же ты собрался?» Она уперла кулак в бок. Чёрный шёлк её кимоно струился от бедра к полу, длинный шлейф волочился по паркету. От неё остро пахло её папиросками и французскими духами. «В музыкальную школу», — проронил тот со страхом ожидая, вспомнит она или нет, что сегодня у него там занятий нет. «А инструмент забыл?» — неожиданно спросила она. Коля облегчённо выдохнул и потащился обратно в гостиную за виолончелью. Снял с подставки, открутил шпиль. Мать последовала за ним, встала на пороге, наблюдая, как он укладывает инструмент в кожаный с клёпками чехол. Как не спеша, всё ещё надеясь не взять с собой эту громадину, защёлкивает застёжки. Обречённо он подтянул виолончель за ремень, который крепился у головки грифа и внизу у подгрифника. «Делать нечего. Придётся идти в дом номер 23 с ней». Спустился вниз. Вышел из подъезда, прошёл шагов десять. Справа и слева стояли покосившиеся деревянные домишки, притулённые к высоким доходным домам с балконами. С деревьев ветер нёс под ноги пригоршни золотых листьев. Улица была на удивление безлюдна. Действительно тихо. Ещё не начали возвращаться с заводов и фабрик рабочие, которых здесь проживало полно. Только подарк и колокольни церкви святой Екатерины Никола Рогожской, такой потёртой и обтрёпанной, что, казалось, её крепко обстреляли из тяжёлых орудий в мировую войну. Прямо на земле по-турецки сидел мальчонка в пальто с протёртыми локтями и котиковым воротником и шлеме Будёновки, надвинутым на лоб. Перед ним лежала старая кепка с дырой на подкладке и несколькими монетами в ней. Коля было прошёл мимо, но ему показались знакомыми ботики. Он вернулся. Наклонившись, заглянул под козырёк Будёновки. «Иди, куда шёл», — прошипела Майка. Коля живо послушался, дёрнув от неё, как от огня, и почти бегом долетел до возвышающегося, казалось, до самых небес, тонущего в вечерних сумерках доходного дома Фроловых под номером 23. Это был настоящий замок, построенный лет пятнадцать назад, облезлая громадина с пузатым эркером, имитирующим средневековую башню, с цветными витражами в стрельчатых окнах лестничные клетки делающими его похожим на готический собор, и редком балконов с чугунными ограждениями. Дом выделялся среди прочих на Баумановской улице. Коля никогда не видел, чтобы в нём кто-то жил. В школе про этот замок рассказывали страшные сказки, кто-то утверждал, что по ночам от него доносятся вой привидений, вызванных медиумами, которых приглашал старый хозяин в прежние времена. Он устраивал в обставленных томные с мистическим шиком комнатах спиритические сеансы. Кто-то рассказывал, что в дни революции здесь заседал Реввоенсовет и расстреливали врагов народа, что лестницы и комнаты залиты кровью, а на стенах отпечатки рук тех, кто, умирая, пытался подняться, но падал под пулями вновь. Кисель уже ждал у подъезда, держа руки в карманах бушлата, топчась и подметая широкими клёшами матросских брюк листву. Он молча подмигнул Коле, покосился на инструмент за его плечом. Коле заговорщицки сузил глаза, дёрнул подбородком в сторону двери. Зашли внутрь. Цветные витражи были серыми от пыли и грязи и почти не пропускали света. Вверх и в сторону уходила лестница. Ступени её были обшарпаны, перила все в пыльной паутине. Деньги я принёс. Глухо сообщил Коля, глядя на широкие клёши спортсмена и распахнутый бушлат с поднятым воротником, под которым была тельняшка. «Но есть разговор. Задание. Мне велели передать». «Какое?» — бесцветно спросил тот. «Здесь могут услышать. Сейчас толпы с вокзалов пойдут, а дверь не запирается. Пошли в квартиру». «В какую ещё квартиру?» «Ну, вот эту хотя бы, за твоей спиной которая». Кисель сделал полоборота, посмотрел на высокую дубовую дверь, чуть приоткрытую. Потянул её на себя, глянул, проверил, нет ли кого в темноте передней. «Ладно, пошли». И шагнул внутрь, двинувшись прямо в проём, у порога которого под половичком ждала дыра в полу. Вдруг Коля понял, что Кисель со своим широким шагом мог её и проскочить, тогда весь план бы рухнул. Майка немного просчиталась, полагая, что жертва также семенит ножками, как девочки. Кисель шагал, как солдат. «Эй!» — вырвалось у Коли громче, чем он рассчитывал. Кисель остановился, глянул за плечо, наступив прямо на выпирающую часть порога. Следующим шагом он перешагнёт через дыру. Это было так очевидно, что Коля почувствовал, как вспотел под пальто. Инструмент тяжело давил на спину, ремень впивался в шею. Он медленно снял виолончель и отставил в сторону, бережно прислонив к стене. Спортсмен смотрел с недоумением. «Я вызываю тебя», — глухо выговорил Коля, почему-то опять глядя на неопрятные и замызганные грязью клёши киселя, не смея поднять глаз к его лицу. «Что? Что ты там щебечешь, мелочь? Деньги где?» «Нет денег. Я вызываю тебя», — громче сказал Коля и поднял голову заставив себя сделать это. Посмотреть врагу прямо в глаза. На бой. На дуэль. Кисель прыснул со смеху, громко гоготнул, хрюкнул, но тотчас затих, вовремя вспомнив, что лучше не шуметь. «Куда ты меня вызываешь?» Он сошёл с порога и был теперь в шаге от него. «Не бреши, отдавай мою награду». «За Мишу. Поквитаться за Мишу». Коля сжался, опять опустив голову, пристально глядя под его ноги. И вздрогнул, когда в темноте перед глазами выросла рука и не больно, но унизительно шлёпнула его по скуле. Он дёрнулся головой, как от замаранной тряпки, брезгливо скривил губы, но тут же выровнялся и, твёрже встав на обе ноги, сжал кулаки. Когда они сцепились в драке, Коля думал только о том, чтобы выстоять и не дать своему противнику слишком оттеснить себя от порога и половичка с дырой под ним. Упёршись ногами в пол, будто шёл сквозь пургу в зимнюю ночь, он держал киселя за плечи, стараясь головой протаранить его грудь. Тот стянул в левом кулаке ворот его пальто, пытаясь приподнять, чтобы удобнее было бить. Правым он наносил удар за ударом, целясь в лицо, попадая в рёбра, сердце, живот, нос. Колю душило собственное пальто. Воротник впился в кожу под подбородком. И если бы кисель не расслабил чуть хватку, то он вот-вот потерял бы сознание. Невозможно было сделать вдох, уже темнело в глазах. Боковым зрением Коля успел заметить мелькнувшую у футляра с виолончелью будёновку и в страхе, что сейчас достанется ещё и майке, которая, видно, пришла на помощь и не знала, как подступиться, сделал усилие и с рычанием оттолкнул от себя тяжёлую тушу своего противника. Тот устал молотить Колю, завалился плечом на дверной косяк, но вышло неловко. Попытался схватиться за выступающую его часть и покачнулся. «Это я ещё кастет не надел», — отдыхивая, — сказал Кисель, нагнулся и глянул себе на ноги. у чертины, все бахилки мне истоптал». Коля понял, что это единственный шанс, изловчился и, вцепившись в его, бушлат потащил вниз. Враг от неожиданности потерял равновесие и оба повалились на пол. Коля упал коленями перед порогом, а кисель шлёпнулся задом аккуратно половичок. С минуту Коля, державшийся за истерзанное горло, и подоспевшая Майка смотрели на киселя. Тот сидел на полу в какой-то странной неестественной позе, коленями почти упирался себе в подбородок, будто дитя на горшке. Он попытался вывернуться, отталкиваясь от пола, но половичок, наполовину провалившийся под ним, стал скользить вниз, в подпол. Он уперся локтями и взвыл, вытягивая себя вверх. «Попробуй за волосы, как Мюнхаузен», — посоветовала ему Майка. Кисель с рыком раненого кабана подался на локтях вновь. И тут перегнившие доски пола не выдержали, и он провалился к перекрытиям. Теперь торчали только его ноги. Коля, замерев, с ужасом глядел на приподнятые, один вверх и другой в сторону, ботинки которые выделывали кренделя в воздухе и на половичке, собранном вокруг дыры в полу волнистыми складками. У Коли дико закружилась голова, и показалось, что всё кругом отъезжает в сторону. Он покачнулся. Перед глазами половичок уползал в дыру, унося с собой страшные ботинки. Чем быстрее они семенили, тем скорее ускользали. Всё было как в страшном сне. Почти сразу же под отчаянный арггар раздался глухой удар снизу. Словно где-то в подземелье обрушился кусок скалы, и голос оборвался. Коля почувствовал, как закатываются глаза, и он заваливается на бок. В висок прилетел крепкий удар. Очнулся он от неприятной боли в щеках и шее. Над ним нависла майка отчаянно шлёпая по лицу. Сам он полусидел на полу головой и спиной откинувшись на стену. «Ну, слава тебе, мать небесная!» — выдохнула девочка. На ней не было будёновки. Прямые чёрные волосы разметались, проволокой торчали в разные стороны. Чёлка стояла, как иракес у индейцев. Она вывернула край своего пальто наизнанку и принялась вытирать нос Коли. Омер. Разбился. Прошепеля вилон, чувствуя языком рваную рану на губе и внутри рта. Кажется, прикусил щёку. Попытался чуть привстать и сесть поудобней, но сильно кольнуло в ребрах. «Ах!» — простонал Коля, отчаянно переживая, что не может понять, что и где болит. Каков ущерб, останется ли он теперь после таких побоев жив? Сердце. Сердце рвётся на куски. Майка свела брови и принялась ощупывать под пальто его грудь. «Кажется, одно ребро сломано. Как-то неестественно кость вот тут выпирает». Она надавила, и Коля опять улетел в какую-то чёрную пустоту. Однако, пробыв там всего секунду, ощутил, как его опять шлёпают по скулам. Он схватился рукой за грудь и отчаянно всхлипнул. «А ну не рыдать!» — громким шёпотом рявкнула Майка. «Я ошиблась, это не кость, а пуговица от бантового кармана твоей штурмовки «Но болит, будто сломана», — капризно скривился Коля. Оба замерли, услышав откуда-то снизу стон, рёв, И внезапный топот. «Наш циклоп очнулся. Стало быть, не умер», — прицукнула языком Майка. На лице её разлилась довольная улыбка. «Ты настоящий герой, Колька. Стоял, как французы против немецких танков в июле 16-го». В битве при Сомме немецкая сторона впервые применила танки. «Дай я тебе, солдат, нос утру. Кровища хлещет». И она вновь прошлась по лицу Коли изнанкой своего пальто под которым были надеты штаны с манжетами под коленками, какие носили лет так десять назад. И шерстяная рубашка не по размеру, похоже, что отцовская. Она так интенсивно стирала кровь, что Коля почувствовал с десяток игл впившихся в глаза и едва успел отстраниться, чтобы всё опять не поехало в сторону. «Ну, тебе лучше. Пойдём на него посмотрим». Лезла Майка в лицо, озабоченно оглядывая Колю. «Не хочу. Иди сама». «Я своё дело сделал». Отмахнулся он и попробовал удобнее сесть у стены. «Ладно», — хмыкнула Майка, совершенно не обидевшись, отошла к дверному проёму, освещенному уличным фонарём, что стоял прямо против окна. Теперь он щедро поливал светом гостиную комнату с эркером. Девочка подползла к неровным краям дыры, легла на пол животом, растянувшись по всей длине в передней, и положила руки на порог, а подбородок — на ладони с интересом глянула вниз. «Эй!» — крикнула она Киселю. «Физкульт, привет!» и задорно ему помахала. Тот зарычал в ответ, слов Коля не расслышал, но, несомненно, что-то угрожающее. «Ты не слишком зашибся, спортсмен?» «Ты кто такая?» — услышал Коля злобные рёв селя и вздрогнул. Голос его вдруг раздался уж больно близко. «От кедва взялась! Отойди от него!» Простонал Коля и, обеспокоившись, что здоровяку ничего не стоит дотянуться рукой до отверстия, перевалился на колени и, превозмогая боль в ребрах, дополз до майки. С облегчением он увидел, что в подвальном помещении потолок такой же высокий, как и на первом этаже. Кисель взлохмаченными, отливающими медью волосами, в бушлате нараспашку и с широко разведенными ногами в широких клёшах казался маленькой фигурой брошенного детьми деревянного матросика. Смотрел на них, запрокинув голову. На искажённое яростью лицо попадала полоска света. Коля быстро окинул взглядом, сколько доставало. Пространство вокруг пленника. Радуясь, что там нет никакой мебели, ящиков, лестниц. Только у дальней кирпичной стены сгружены трубы. Подвал полностью вычистили перед ремонтом. Пожалуй, если бы нашёлся стол, то, забравшись на него, кисель бы их достал. Убедившись, что Майка в недосягаемости, Коля опять отполз к стене с облегчением, припав виском к холодному кирпичному простенку. «Вы это всё подстроили, подонки! Ублюдки! Кто ты такая, гадюка?» Опять послышалось из подземелья. «Коля, кто эта девка?» «Совесть твоя!» Глухо отозвалась Майка, в тоне сквознуло недовольство. Видно, обиделась на гадюку и девку. Кисель ответил каким-то нечленораздельным звуком, следом за которым последовала длинная очередь матерных слов, каких-то непереводимых рязанских словечек и злобный топот, удары кулаков в стены, глухой ор, которые продолжались, казалось, целую вечность. Пленник надеялся, что его услышат, но спустя некоторое время он всё же замолк. Майка повернулась к Коле доверительно, с улыбкой во всё лицо сообщив. «Устал, сел на пол». «Отдыхивается пьянь». «Тебя дома не потеряют?» — спросил Коля, оттолкнулся от стены и стал прощупывать ребра. Поводил челюстью из стороны в сторону, потрогал нос, осторожно втянул им воздух с отчаянием, понимая, что одна ноздря не дышит, значит, что-то там сломано. «Не потеряют. Отец думает, что я с Асей дома, а она, что я у отца в институте». «Влететь тебе уже поздно». Мы отсюда двинем сразу в столешников переулок, где Длёша. При нём не влетит. Ты забыл, что мы герои, а победителей не судят. «О чём вы там бормочете?» — крикнул Кисель. Майка повернула к нему лицо и улыбнулась, как это умела только она одна. Глаза два горячих уголька, а от уха до уха растянут длинный рот. Всегда это означало, что она что-то сейчас сострит. «Давай не будем тратить твоё время, товарищ спортсмен начала она. «Тебя отсюда никто не услышит. Я позаботилась, чтобы все отверстия были хорошо заделаны. А на люках для подачи угля висели хорошие замки. Стены в этом доме метровые строили немцы. А они всё, за что берутся, делают на славу. Даже если ты будешь бить кувалды, которой у тебя нет, ничего не выйдет. Я ухандакаю вас обоих, вот выберусь». Перебил её тот. «И из-под земли достану». В рогалик скручу. Вы от меня так просто не уйдёте. Можно я продолжу? Я подошла к главному. Человек без воды может прожить неделю. Но это в лучшем случае. В худшем — через три дня он впадёт в бессознательное состояние, и остальные четыре медленно и мучительно умирает. Сегодня среда. Работы по ремонту продолжить собираются в понедельник. Я узнавала у здешнего управдома. До понедельника... «Раз, два...» Майка демонстративно загибала пальцы. «Пять дней. Ты будешь уже не жилец, и врачам тебя спасти не удастся. А если повезёт выжить, останешься дураком». Коля слушал её с недоумением. «Вообще-то ты сильно сгущаешь краски», — шёпотом заметил он. «Он тупой», — одними губами ответила Майка. «Убью», — упрямо рявкнул Кисель. «Упокойники вы оба!» «Про то, что ты заставил Колю Бейлинса ударить Цингера, в милиции уже знают. И про то, что пьёшь, не просыхая, хоть и комсомолец. К тебе давеча приходил тайный агент. Ты сам его впустил. Про тебя теперь всё в милиции известно». Майка замолкла, ожидая реакции здоровяка, но её не последовало. «Что за агент?» — прошептал Коля, подползая к дыре и с осторожностью, будто боялся извержения Гейзера, заглядывая к киселю. Тот по-прежнему стоял, широко расставив ноги, руки стеснуты в кулаки, голову низко опустил так, что был виден только рыжий затылок. Он молча переваривал сказанное Майкой и уже не кричал, что убьёт их. Ася ходила к нему, как представитель ИСП. Шёпотом ответила она, а потом повернулась опять к киселю и прокричала. «Я предлагаю тебе сделку. Ты пишешь заявление на имя следователя Мосгуб суда Фролова Алексея. Сознаёшься, что силой заставил Колю ударить Мишку. Что Мишка не выкрикивал никаких контрреволюционных слов, которые ему вешают. Что он вообще просто мимо проходил. «А мы тебе стремянку спускаем. Идёт?» Кисель не отвечал, и в его молчании Коля чувствовал опасность. Невольно задрожали пальцы, которыми он потирал соднящее горло. «Идём!» — громко обратилась Коле Майка и поднялась. «Вернёмся завтра после школы, тогда он поразговорчивее будет». И накрыла дыру половичком. «Эй, эй, эй!» — послышалось глухое. Майка отогнула край половичка. «Покажите мне стремянку». Тон пленника смягчился, и в нём зазвучали трусливые жалобные нотки. Легко перепрыгнув через дыру, девочка пошла в соседнюю комнату. Оттуда раздался скрежет массивного деревянного предмета, царапающего пол. Через минуту она выволокла грубо сколоченную лестницу, довольно тяжёлую. Коля бросился помогать, превозмогая боль в рёбрах. Неловко перепрыгнул через порог, подогнулись колени, едва не провалился. Вместе они дотащили стремянку и встали по обе стороны от отверстия, придерживая её так, чтобы хорошо было видно пленнику снизу. «Её длины не хватит», — критически заметил тот. Майка, оценивающая, оглядела лестницу. «Если прислонить к ближайшей стене, забраться на самую верхнюю перекладину, то с неё можно спокойно дотянуться до краёв перекрытия. Ты же спортсмен. Каким видом спорта ты занимаешься?» «Тяжёлой атлетикой». «Очень хорошо. Значит, сможешь себя подтянуть. Но что, напишешь признание?» Кисель отошёл в темноту. Майка пожала плечами и опять нарочито громко сообщила Коля, что они лучше придут завтра. Лестницу приставили к стене. «Ладно», — послышалось снизу. «Давайте бумагу». С улыбкой Майка вынула из кармашка пальто, сложенные в четверо три тетрадных листа в клетку, а из другого — химический карандаши и кусок бечёвки. И сбросила всё это пленнику. Потом взяла выпавшую из стены половинку кирпича со словами «Осторожно», тоже сбросила вниз. Напишешь, обернёшь бумагой кирпич, перевяжешь бечёвкой и закинешь нам. Не забудь указать все имена и даты. И пиши Мишкина полное имя — Михеле, а то не зачтут в суде». Коля с восхищением глянул на эту худенькую востроглазую девочку в мальчишеском пальто, которое было ей чуть великовато. Она всё продумала до мелочей. Минут через десять из отверстия вылетела половинка кирпича, перевязанная крест-накрест. И шмякнулась прямо перед ними. Поспешно развернув листы и удерживая его с обеих сторон, словно боясь потерять дорогое сокровище, они бросились к высоким окнам эркера. Под светом фонаря громко в один голос бормоча прочли: "Заявление на имя старшего следователя Фролова А. Московского ГУБСУДа. С сознаюсь в следующем деянии. 17 сентября 1928 года в 20:00" Силой принудил Бейлинсона Н.Н. Ударить камнем Цингера М.А. Выкрикивал непристойные оскорбления в сторону коммунистов и жидов. Создал беспорядок у дома номер 13. Кисельник Анор. 26 сентября 1928 года. Недовольная сухостью изложения, Майка вопросительно посмотрела на Колю. «Этого же достаточно?» — спросил он с надеждой, не желая требовать у пленника переписывать документ. Ничего же, что с орфографическими ошибками. Ошибки могут и принять, следователь ведь не учительница по русскому языку. Тут дело в другом. Как-то суховато, что ли. Девочка почесала за ухом, брезгливо скривившись. «А ты как считаешь?» В эту минуту Кисель подал голос. «Эй, опускайте давайте лестницу!» Майка посмотрела на колю, сощурив глаза. «Сойдёт, Майка!» «Давай уже уйдём отсюда», — взмолился он шёпотом. «Нам нужно быстро от него смыться. Кажется, он так легко согласился, потому что рассчитывает быстро выбраться. Догнать нас и отнять эту бумагу», — заговорила девочка тоже шёпотом и низко наклоняясь к Колиному лицу, так что он лбом почувствовал прикосновение её волос. На углу со Спартаковской останавливается двадцать первый трамвай. Он ходит каждые пять минут». Я выйду из подъезда и стану смотреть. От нас спартаковская метрах в 100 Как только трамвай прибудет, мы спустим ему лестницу и дёрнем на остановку. Пяти минут до следующего трамвая на всё с лихвой. Из дома номер двадцать три они неслись быстрее ветра. Коля не чувствовал своего тела, ушибов. У него носом шла кровь от волнения и ударов. Хлопали полы распахнутого пальто, обдувало мокрую от крови грудь. За спиной билась тяжёлая виолончель. Майка бежала впереди него, перепрыгивая через лужи и ловко маневрируя между прохожими, которые в удивлении оглядывались на эту странную парочку. Двое мальчишек. Один видно музыкант, другой — шпана в шлеме Будёновке. На двадцать первом трамвае они промчали метров двести, стоя на подножке. К ним уже приближалась грозная кондукторша в чёрной куртке и с сумкой, повешенной через грудь. Майка увидела, что к углу аптекарского как раз подкатил 24-й. Показала пальцем, и едва ни одним прыжком они перескочили из одного вагона в другой. 24-й доставит их до охотного ряда. А до Столешникова, где располагалась следственная часть губ суда, дойдут пешком. Теперь кисель их не догонит. Можно присесть и отдохнуть. В кармане Майки лежало спасение Мишки Цингера от несправедливого обвинения. Хватаясь за поручни и тяжело переступая по полу раскачивающегося из стороны в сторону вагона, Коля направился к пустой скамье и, сев, почувствовал себя героем. От прилива чувств перехватило дыхание. С благодарностью он посмотрел на Майку. Если бы не эта выдумщица, он бы никогда не решился дать отпор своему обидчику. Он вызвал его на дуэль на настоящую дуэли, о которых самозабвением рассказывал ему отец в детстве. Может быть, теперь он останется доволен сыном.